Глава 16 На моей кухне 1966 Андрей, начал я. А ведь тебе очень хочется считать, что за всем тем, чего и не перескажешь, стоит что-то одно, неопределенное, но фундаментальное, и что всякий раз, когда мы падаем, то об него-то и разбиваем носы. «Милые вы мои!» – тоненьким голосом вскричал Додик. «Никогда вниз падаем, а когда вверх подпрыгиваем и разбиваем макушку о потолок, тщеславно полагая, что там наш предел!» Андрей был поздний, и все было позади. Страх за жизнь молчал почти во всех нас, но не в нем. Вступил Геня. Геня. Итак, мы в третьем периоде философствования. Первый прошел во дворе, второй в ленинской курилке, третий проходит на кухне. Почти у каждого своей». Третий себя почти исчерпал, едва начавшись, от чего? От предельного приближения к теме, я бы сказал. В первом периоде темой мы были сами. Но, слава богу, мы оказались чуть-чуть стары для походов по дальнему Подмосковью, не говоря уже об альпинизме. Подумать только, каких-то жалких 3 четыре года, а какая разница? Думая сейчас о нас в конце тридцатых, я вижу не нас самих, а наши, как бы еще при жизни выделенные астральные тела, я» не выделенные, а выдавленные неосознанным нам давлением жизни. Андрей, да вы с ума сошли. Впрочем, тогда меня с вами не было. Я вот только думаю, хватит ли нас еще лет на 10 Я. О, Господи, ты то же самое говорил 15 лет назад в курилке. У тебя, как и у гений, привычка отождествлять жизнь с разговором о ней. А если серьезно, хватит ли нас еще лет на 10 На что, Андрей? На жизнь? А на что же еще? Да. Теперь ведь, кажется, нас никто не собирается убивать Додик Голубчики вы мои, простите мне мою дерзость Но из-за этой упомянутой сейчас гении разницы в возрасте Вы опоздали не только на турпоходы и теннис Но и на понимание индивидуальной смерти Я сам несколько раз умирал от сердечных припадков Усугубленных всякого рода излишествами Мои подруги умирали от дурно сделанных абортов и белокровия «Не презирайте нас, или вернее презирайте нас, но уступите нам одно наше право и преимущество – умирать персонально. Ваше детство было настолько пронизано идеей коллективной смерти, что когда человек стрелялся из-за несчастной любви, как мой двоюродный дядя Левит, то вокруг шептались что это неспроста. А мой сосед, генерал-майор Сидорец, однажды вполне серьезно высказался в том духе, что если его не расстреляют, то он будет жить вечно. «Андрей, но это же почти гениально!» «Додик, ничего гениального, просто результат поверхностного наблюдения, теперь покойного все-таки, генерал-майора за выжившими коллегами. Мертвых я тогда не имел возможности наблюдать, ибо пребывал в детском саду в то время, как вы уже учились в средней школе. Сейчас по роду занятий и личному пристрастию много наблюдаю за мертвыми и за собой, как первым туда кандидатом, клянусь. Все умерли или умрут персонально, Геня «Значит, они так хотели?» Андрей, феномен нового нигилизма. Додик, ничего подобного. Просто неудержимый и всеохватывающий процесс либеризации в России коснулся наконец и смерти. Андрей, в этой остроте я ощущаю сильный якобинский привкус. Когда нам уже не о чем серьезно разговаривать, то мы начинаем высмеивать то, о чем раньше говорили с благоговением. Я со страхом, милый Андрей, со страхом, а не благоговением. Невозможно же 20 лет подряд Опять и опять впадать в патетический тон При упоминании об утерянной возможности Быть коллективно уничтоженным Сноска Тут я ошибался Прошло уже 20 лет, но впадение в патетику По этому поводу даже усилилось Гения Я только единожды видел, как дедушка Тимофей Алексеевич Действительно сердился В конце пятидесятых к нему пришли в гости двое вернувшихся из лагерей бывших соседей. Эммануил Гребнер и Ипполит Зыбковец пьют чай, рассказывают, как мы день на корке хлеба, месяц на корке хлеба, год, и выжили. А дедушка, так от чего же вы думаете, вы выжили-то? Зыбковец ему, от силы духа. силы духа, говорит, у нас было Тут дедушка почти закричал. Какого духа? Вашего? Я... Значит, гения в конце 50-х Тимофей Алексеевич был еще жив Гения Пожалуй, да Андрей, что это, мистический разговор? Почему в других местах Москвы и вообще космоса Люди или живут, или умирают А в вашем идиотском переулке они то ли живут, то ли нет А не видите ли вы в этом элемента шарлатанства? Додик. «Я вижу, скорее, экзистенциальную шутку своего рода». Геня. «Тут нет ни того, ни другого, хотя, конечно, дедушка научил Нику и меня относиться и к его, и к нашей смерти с некоторой иронией. Такое к ней отношение характерно для промежуточной ситуации. Достаточно себя поместить в эту ситуацию и... То есть, конечно же, поместить себя в нее невозможно, но можно в ней оказаться». Я думаю, и тут самое интересное, что те, кто в нее попадают, не меняются. И ты как таковой, и то, что тебя окружает, остается неизменными для себя, но не для тебя. Для тебя же самого, ты сам, люди, места и вещи обретают особый смысл, особый. Но не другой Я бы сказал, что они для тебя обретают свой, то есть их собственный смысл Который в ином месте, вне промежуточной ситуации, они не имели Кто знает Может быть, вне этой ситуации они вообще не могут иметь для себя никакого реального смысла «Когда я повторяю для тебя, я имею в виду, что само понятие «промежуточная ситуация» набирает значение только в случае одного данного, то есть присутствующего здесь и сейчас человека». «Андрей, почему ты называешь эту ситуацию промежуточной? Только говори осторожнее, видишь, Саша весь дрожит». Додик, дайте ему валерьянки, пожалуйста Геня Промежуточное в моем понимании то, что находится между Твоим субъективным психологическим восприятием себя и жизни И объективностью сознания В этом главное отличие промежуточной ситуации От пограничной ситуации Или ситуации выбора у экзистенциалистов Додик Да, они ввели его, чтобы показать, как сама жизнь, кристаллизуясь, подводит человека к данному моменту решения и выбора. Такой момент только один. Вторым будет момент смерти. Поэтому первый момент и есть единственный момент бытия. Геня. Но так не может получиться. Сама жизнь не кристаллизуется. Что-то может происходить только в сознании, которое «всегда есть». «Ситуация выбора экзистенциалистов выведена из жизни и полностью подчиняется ее жизни логике. И потому их бунт – чистая риторика. Их сознание парализовано романтическими амбициями, а их эстетика запрещает иронию. Вообще они играют на руку жизни. Моя же промежуточная ситуация не вынуждает меня ни к какому выбору и, строго говоря, не имеет никаких последствий для моей жизни». Но все мое прошлое, оказываясь осмысленным, уходит в смысл вместе с его прошлого трагедией и непоправимостью. Туда же проваливается важность происходящего и неотвратимость будущего. Андрей, твоя промежуточная ситуация не является ни феноменом, ни эмпирическим фактом, гения. Разумеется, она ни то, ни другое. Потому-то она и может быть реально пережита. Переживший ее человек точно знает, что он уже не сможет вернуться к прошлому, Ибо для него прошлое не существует Но это переживание не приблизит его к жизни новой Ибо она всегда будет от него отодвигаться В неохватываемое сознанием будущее Словом, моя ситуация называется промежуточной Потому, что она оставляет пережившего ее В бесконечном промежутке Между исчезнувшим, то есть превратившимся в смысл прошлым И будущим, который из ожидаемого и обозримого превратилась в символ еще не свершившегося сознания. Поэтому такой человек не отмечает этапы к достижению цели, а наблюдает точки сознательного прохождения. И было бы смешно и нелепо, если бы он свободно предоставил себя в распоряжение других, и люди цели не могут реально воспользоваться свободно проходящим. «Его слова и дела не послужат никакому их делу». «Андрей, как я понимаю, твой свободно проходящий занимает промежуточное положение между сверхчеловеком Ницше, хомо-авиатором Габриэля Марселя и ангелом, Геня?» «Нисколько. Ибо в отличие от них он просто не существует как отличный от других». «Есть только неотмеченное состояние создания, которое хотя и вводит его в промежуточную ситуацию, но никак его этим введением не обозначают. Теперь делайте со мной что хотите». «Андрей, с тобой ничего нельзя сделать, ибо твоя промежуточная ситуация – трюк, в частности, в споре, который перемещает тебя за линию уязвимости. Временно, разумеется, пока собеседники не придут в себя». «Додик». «И не вернуться от самих к себя к проблеме дня, так сказать». «Вы это имеете в виду, да?» Андрей, я просто думаю, что генина промежуточная ситуация может быть понята или пережита не более чем одним человеком в каждый данный момент. И в этом смысле она действительно предельно индивидуальна. Додик, а не кажется ли вам, что по той же причине и смерть не может быть пережита более чем одним человеком в каждый данный момент? Я. При том, что в обоих случаях сам случай никак не будет зависеть от переживающего. От него лишь будет зависеть, как пережить, но не факт переживания как таковой. Когда через 18 лет я пересказывал эту беседу Нике, в начале нашего разговора об экзистенциалистах на набережной Сен-Мишель, то он заметил, что само понятие персонологии вытекает из объективности, не психологичности сознания. Так, к примеру, сам случай включения человека в промежуточную стадию объективен. Но поскольку подавляющее большинство философствующих продолжает мыслить, говорить и писать в категориях общего, частичного, единичного, то им будет очень трудно понять, что в промежуточной ситуации мы всегда имеем дело с единичным случаем одной и той же объективности сознания. Когда же я его спросил «А как же с Робертом? Неужели это в нем исчезло?» то он после небольшой паузы сказал, что случай случается, так сказать, только с тем, кто может его пережить, что вовсе не означает, что он это сделает. И добавил, нет борьбы сознания с жизнью. Сознание ни с чем не борется. Но наблюдающий промежуточную ситуацию в другом, что вряд ли возможно без особой способности наблюдения, видит ее как борьбу другого со своей, того же другого, жизнью. Можно, конечно, и совсем уехать, как и я, например, но это далеко не всегда дает дополнительный шанс. Роберт пошел навстречу смерти во имя жизни, что объективно омерзительно. Смерть такого не прощает. Он оставил данную ему природно, потенцию включения в промежуточную ситуацию, но не попал в сознательную ситуацию смерти. Я же остался с ней на всю жизнь, зато и заплатил ненужной мне полнотой жизни. Только если смотреть со стороны, разумеется». «Само сознание не знает цены и платы, как оно не знает и борьбы. Геня, например, обожает наблюдать, и поэтому, должно быть, его не интересует счастье. А Роберту, чтобы вновь попасть в случай, нужно будет пройти через вторичную смерть». «А как же со мной?» – не удержался я. «Представится ли мне такой случай?» «Не знаю», – засмеялся ника «Ведь ты, перефразируя Георгия Ивановича, который, естественно, тебя не мог знать, до сих пор не решил, что тебе делать со своим пудингом, иметь или есть, и пока отщипываешь по кусочку от чужих. Помнишь, как мы обедали в клубе вчетвером, Артур, Фредерик, ты и я?» После обеда Артур сказал дяде Фредерику, что ты самый неталантливый из известных ему необыкновенных людей. Меня это определение очень рассмешило, а Фредерик добавил, что твой удел – вечно быть в высшей лиге». И не потому, что ты заслуживаешь по классу, а потому, что ни в какую другую тебя не примут по уставу. Ну, недоволен? Сам напросился, как любил говорить Роберт. Одно из страннейших обстоятельств моей жизни, а, вероятно, и не только моей, заключается в том, что какие-то люди не могут в ней совпадать друг с другом по времени. Присутствие одного почему-то исключает присутствие другого. Так, пока в моей жизни был Роберт, «Там просто не могло быть, Ники. Они, очевидно, и появляются-то лишь для того, чтобы укрепить во мне память друг о друге для там впереди будущего сознания. И совсем не для того, что было там позади. Они освещены сзади, но светят-то всегда вперед, чтобы видеть не следует оборачиваться». «Возвратись я туда перед войной», — говорил Ника. «Я бы, возможно, стал почти тем, чем я есть сейчас. Но заметь, почти». Тетка двоюродный искан, прежде из Калуги. Звала недавно поехать посмотреть дорогие гробы. Она, конечно, хотела сказать могилы. Дядя Фредерик был в нерешительности некоторый. Но дай мне вернуться к почти. Почти тем же. Это значит тем же, но без легкости. А я не могу жить, не ходя легко. Там, боюсь, ходил бы тяжело, а бегал прытко. Но это был бы не я.